Если мы хотим иметь друзей, то мы должны что-то делать для других людей. Такие поступки требуют времени, энергии, бескорыстия и заботы. Когда герцог Винзорский был принцем Муэльским, он отправился в поездку по странам Южной Америки. Но прежде чем поехать, он несколько месяцев изучал испанский язык, чтобы выступать на языке тех стран, которые он должен был посетить. Жители Южной Америки искренне полюбили его за такое внимание. На протяжении многих лет я стараюсь узнавать дни рождения моих друзей и знакомых. Как? Хотя я не силен в астрологии, я начинаю расспрашивать своих друзей, верят ли они в то, что дата рождения человека может повлиять на его характер и судьбу. А потом я прошу человека сказать мне день и месяц его рождения а потом украдкой быстро записываю эту дату в свою записную книжку. Дома я переношу эту запись в специальную книжку дней рождения. Когда этот день наступает, я отправляю поздравительную открытку или телеграмму. Какое впечатление это производит? Порой я бываю единственным человеком, кто помнит об этой важной для любого человека дате. Если мы хотим иметь друзей, Надо относиться к людям с энтузиазмом и вниманием. Если кто-то звонит вам по телефону, здоровайтесь с ним радостно. Произносите «привет» так, словно вы ждали этого звонка всю жизнь. Ваш собеседник должен почувствовать, что вы ему рады. Многие компании специально готовят телефонных операторов, чтобы они отвечали по телефону радостно и приветливо. Звонящие сразу же чувствуют, что компания заинтересована в них. Вспомните мои слова, когда завтра будете отвечать на телефонные звонки. Умение показать искренний интерес к собеседнику поможет вам не только приобрести друзей, но и убедит покупателей сохранить отношения с вашей компанией. В журнале Национального банка Северной Америки было опубликовано письмо от Маделин Роуздейл, вкладчицы банка. Мне хотелось бы сказать, как я восхищена вашими сотрудниками. Все чрезвычайно вежливы, предупредительны и внимательны. Это огромное удовольствие, когда, отстояв длинную очередь, подходишь к окошку, где тебя радостно и вежливо приветствуют. В прошлом году мою мать положили в больницу на пять месяцев, В это время я часто обращалась к кассиру Мэри Петручелло, и она всегда спрашивала меня о моей матери и о ее самочувствии. У вас есть какие-нибудь сомнения по поводу того, что миссис Роуздейл останется вкладчицей этого банка надолго?